У него же самого не было никаких сомнений в реальности происшедшего. Он видел Сару слишком отчетливо и ясно, и был совершенно уверен, что она была с ним в комнате. Правда, для призрака она выглядела, пожалуй, чересчур материальной, и поэтому, проснувшись на следующий день, Чарли первым делом оделся и вышел на улицу, чтобы обойти вокруг дома в поисках следов но на снегу не было видно никаких следов, здесь исключением цепочки его собственных, и Чарли окончательно уверился, что никакая озорная фермерская дочка не прокрадывалась вчера в шале, чтобы подшутить над легковерным горожанином. И если только она не прилетела на вертолете и не спустилась в каминную трубу, как Санта-Клаус, значит, никаких гостей у него вчера не было. И кого бы он не увидел в своей спальне в ночь перед Рождеством, Это определенно не мог быть человек. Живой человек. Однако его рациональная натура решительно выставала против подобного толкования. Чарли никогда не верил в духов, и теперь просто не знал, как ему быть. Одно дело мечтать о встрече с духом Сары Фергюсон поздней ночью, при свете обманщицы луны, да еще после индейки, яблочного пирога и нескольких бокалов вина — Белым днем все это, однако, представлялось несколько иначе. Чарли даже не был уверен, сможет ли он когда-нибудь рассказать обо всем даже Гледис. Скорее всего, нет, во всяком случае в ближайшее время. Так решил Чарли, когда во второй раз за сегодняшнее утро выходил из дома, собираясь навестить свою гостеприимную хозяйку. Идя лесом, оставленный на дороге машине, он продолжал оглядываться по сторонам, ища чужие следы но кроме отпечатков собственных ног да заячих стежек, он так и не увидел ничего подозрительного. На дороге возле его машины тоже не было ни лыжни, ни следов колес, и Чарли лишний раз убедился, что никто из окрестных сорванцов не предпринимал вчера никаких попыток смутить его душу. Да и кому мог понадобиться? Вряд ли он был единственным развлечением в городе. Правда, Шелбурн-Фоллс можно было назвать городом только с очень большой натяжкой, но Чарли был уверен, что у местных шутников хватало занятий без него. Ожидая, пока прогреется мотор, Чарли нащупал в кармане крошечную коробочку, проверяя, не выпала ли она по дороге. В коробочке лежали жемчужные сережки, которые он купил для Гледис в Дирфилде. Ему хотелось сделать ей подарок, и Рождество было для этого самым подходящим поводом — Однако теперь Чарли неожиданно подумал о том, что, обрадовавшись Серёжкам, Гладис, возможно, не станет расспрашивать его о том, как прошла праздничная ночь. Этих расспросов он не то чтобы боялся, просто ему не хотелось обманывать её. Но совсем избежать этой скользкой темы ему не удалось. Когда он добрался до её домика в Шелбурн-Фоллс, уже поджидала его на дороге. По-видимому, она только что вернулась из церкви. Вчера она приглашала его пойти с ней, но Чарли отшутился, сказав, что такой грешник, как он, наверняка распугает всех ангелов на десять миль вокруг. — Ну, знаешь, я в этом сомневаюсь, — сказала ему тогда Гледис, крепко обнимая Чарли на прощание. — Господь Бог должен был уже давно привыкнуть к грешникам. К тому же, если все мы были бы праведниками, это было бы невыносимо скучно. «Ну и как дела, Чарли?» — спросила она его теперь. И Чарли, широко улыбаясь, преподнес ей свой подарок. Гледис осторожно развязала ленточку, в которой была перевязана коробочка. Потом аккуратно разгладила саму бумагу и отложила ее в сторону. Чарли всегда удивлялся, зачем люди так делают. Вряд ли кому-то может понадобиться использованная упаковочная бумага. Его бабка, во всяком случае, всегда поступала именно так, и Чарли доподлинно знал, что никогда больше она этой бумагой не воспользовалась».